Глава 11. Не говоря ни слова, Варен вскочил с кресла и поспешил туда, откуда доносились крики. Каза замерла в изумлении, провожая его взглядом. Она думала, что король бросится в противоположную от криков сторону, но он снова опроверг сложившееся представление о нём как об абаяисте и трусе. Вскоре девушка вышла из оцепенения и поспешила встать из-за стола. Внезапно ей в голову пришла мысль о том, что можно было бы воспользоваться суматохой и вновь попробовать сбежать. Но любопытство взяло верх. Ей не терпелось узнать все тайны этого дворца и его хозяина, а для этого она должна была побыть здесь подольше. Поэтому вместо того, чтобы бежать, Кас быстро осмотрела комнату в поисках какого-либо оружия. Её выбор пал на нож, лежащий на подносе между хлебом и блюдцем с маслом. Схватив его, она поспешила за королем-императором. Ей не составило труда его найти. Выйдя в коридор, она тут же заметила группу людей, столпившихся возле двери с ручкой, на которой была серебристо-черная лента, той самой, которую они видели по пути в солнечную гостиную и при взгляде на которую в ее сердце поселилась тревога. Кас медленно направилась в ту сторону. Подойдя к двери, Она вдруг увидела знакомое лицо мужчины, который двигался к ним с противоположной стороны. Это был капитан Эландер. Как он здесь оказался? Разве король-император не приказал тебе заняться беспорядками в другой стороне дворца, поинтересовалась она. Эландер бросил на неё беглый рассеянный взгляд. Да-да, а ты вчера обещала мне, что к этому времени тебя уже не будет во дворце. Однако ты всё ещё здесь. Выходит, мы оба оказались не в том месте. Кас бросила на него сердитый взгляд, но он не заметил его, поскольку уже прошёл в тёмную комнату. Толпара ступилась, пропуская Ландера, и Кас поспешила вслед за ним, пока она не сомкнулась обратно, преградив ей путь. В торопях, боясь, чтобы её не выгнали, девушка случайно в темноте наступила на ногу капитану, а потом чуть не упала в попытке отскочить от него. Он успел поймать её за руку и удержать до того, как она успела удариться коленкой. Если тебе понадобится новое прозвище, когда соберёшься вновь поболтать с кем-то в тёмной таверне, думаю, лучше всего подойдёт имя Грация. В тёмной комнате нельзя было разглядеть его лицо, но Кассу слышала насмешку в его голосе. Она поспешила вырваться из его рук. Люди с удивлением посмотрели на них. но Кас не стала отвечать на его едкое замечание. Она отошла на несколько метров, разгладила рукав, который помялся при его прикосновении, а затем, высоко подняв голову, зашагала вперёд с гордым видом. В комнате царил полумрак. Король-император стоял в окружении слуг, которые с поникшими головами столпились вокруг постели у дальней стены. Некоторые из них шептались, но большинство просто молчали. Один из них поддерживал под руки молоденькую женщину, которая перед этим, видимо, упала в обморок. Возможно, это она кричала. На лицах всех присутствующих были видны следы усталости и скорби. Варан мельком взглянул на Эландра, когда он вошёл в комнату вместе с Кас, но при этом не заметил её присутствия. Ещё одна умерла. Она ужасно страдала, но агония была недолгой. произнёс король-император срывающимся голосом. У него было мертвенно-бледное лицо, в темноте он напоминал призрака. Он выглядел ужасно. Перед Каз будто стоял совсем другой человек, не имеющий ничего общего с мужчиной, который только что пил с ней вино. Однако его вид не шёл ни в какое сравнение с той, над кем он склонился. «Умершая выглядела так...» будто её вынули из могилы, которую вырыли не менее шести месяцев назад. Вся её кожа практически высохла, а несколько прядей волос, что остались на голове, были такого же бесцветного оттенка, как и указ. Впрочем, как и глаза, застывшим взглядом смотревшие в потолок, широко распахнутые от ужаса, вместе со скривившимися сухими губами, Они заставляли думать, что перед тем, как издать последний вздох, несчастная видела самого среднего бога смерти. В комнате стоял насыщенный запах пряности и лаванды. Один из слуг втирал масла в высохшие плечи покойной, и, видимо, этот аромат шёл от них. Он был настолько сильным, что указ в горлу подкатила тошнота. Девушка внезапно ощутила себя совсем маленькой и готова была поклясться, что в комнате вдруг стало темнее. Как будто она оказалась на дне колодца, и кто-то решил закрыть наверху крышку. Когда она смогла вынырнуть из этой тьмы, единственной, кого она увидела, была эта мёртвая женщина с невидящим взором, распростёганная на постели перед ней. Но это была не какая-то незнакомая женщина. В ней она увидела свою мать, которую давно потеряла, а также Асру и саму себя. Её сердце готово было выпрыгнуть из груди. Кас быстро огляделась в поисках того, что могло бы помочь ей успокоиться. Ей совершенно не хотелось терять над собой контроль в присутствии Эландера или чтобы он или кто-либо другой заметил её волнение. Кас сделала маленький шажок назад и схватилась рукой за стену, а затем застучала по ней пальцами, фокусируясь на ритмичном звуке и только на нём. До сих пор пока он не прогнал прочь все другие мысли, сменяющие друг друга с огромной скоростью. При этом она видела то, что происходило вокруг. Как король-император отпустил почти всех слуг, столпившихся у тела покойной. Когда они ушли, он повернулся к Ландеру и сказал: "Ты ведь знаешь, что нужно делать?" В ответ Эландёр кивнул. Кас хотела было спросить, о чём речь, Но поскольку паника ещё не до конца покинула её, она решила оставить все вопросы на потом. Видимо, Ворон почувствовал её состояние, потому что он наконец-то поднял голову и посмотрел на неё. "Идём со мной, дорогая Кассия. Не будем мешать капитану". Он предложил ей свою руку, и она с радостью приняла его приглашение, как и ранее у ворот. Затем они молча проследовали в коридор. Король ни разу не оглянулся, чтобы взглянуть на умершую, а Кассия тем более. Толпа возле двери увеличилась вдвое. Увидев, как к ним приближается их повелитель, несколько человек поспешно скрылись, чтобы вернуться к своим обязанностям, а остальные остались. Расходитесь побыстрее, усталым голосом произнёс король-император. То, что происходит в этой комнате, вас не касается. Услышав приказ короля, кто-то отвёл ему поклон. Кто-то разочарованно прошептал какие-то слова, но не было никого, кто бы решился ослушаться своего повелителя. И вскоре Кас осталась наедине с Вараном в коридоре, который показался ей длиннее и темнее, чем прежде. Всё в порядке? спросил он её. Девушка кивнула. Ей стало лучше от того, что не нужно было больше смотреть на ту женщину. Кас прислонилась к стене и сложила руки на животе, а затем сделала несколько глубоких вдохов, наблюдая, как они поднимаются и опускаются. Кто это такая? одна из служанок с кухни ответил он рассеянно. Она заболела 12 дней назад. 12 дней? Болезнь так быстро прогрессировала? Он едва заметно кивнул. Внутри у Кас всё похолодело. От нормального, здорового человека до трупа, лежащего в комнате. За двенадцать дней. Ее приемные родители продержались почти год. Хотя бы год. А ведь они... Нет. Касса обняла себя руками, чтобы не вспоминать об этом ужасном отрезке ее жизни. Набравшись смелости, она спросила, «А что Эландер сейчас там делает?» Король-император помедлил, прежде чем ответить. «Ты знаешь о прозвище, которое дал ему народ?» «Говорящий со смертью». «Так зовут его некоторые жители Империи». «Да, я слышала об этом». «Что ж, в данном случае оно как нельзя лучше ему подходит». «Вы хотите сказать, что он...» «Обычно мёртвые не любят хранить секреты. Особенно, когда они едва ступили на путь, ведущий из нашего мира в тот, что ждёт их дальше». Впервые Ландер выступил в этой роли по просьбе моего отца несколько лет назад. Он использовал свою магию, чтобы собрать информацию, которая была крайне необходима королю императору Андрику и его сторонникам. С помощью магии Ландер может увидеть всю жизнь умершего, что очень удобно, если ты, к примеру, убил противника, обладающего какими-то тайными знаниями. Кроме того, данный магический дар помогает целителям усовершенствовать своё лечение. поскольку позволяет понять возможные причины смерти человека. В большинстве случаев. В большинстве случаев, если человек умер от изводящей тени после того, как он отправился в мир иной, не остаётся ничего, кроме Король замолчал, и Каз заметила, что он расстроен. Кроме тишины, закончил Эландер начатую королём фразу. Тишины и яркого света. не дающего мне увидеть события жизни, включая те, что привели к преждевременной смерти». «На этот раз тоже?» — тихо спросил Варон. «Боюсь, что да». Король-император пригласил их пройти в более уединенную комнату в конце коридора. Ею оказалась небольшая и уютная гостиная, в которой царил полумрак с двумя креслами возле камина. На каминной полке были резные каменные изображения двух тигров, с длинными свисающими вниз хвостами. Варан посмотрел на каменную морду одного из тигров невидимыми глазами. Он был погружён в свои мысли. Такое впечатление, что их души были полностью стёрты, так же как и их жизнь, произнёс он наконец, обращаясь скорее к тиграм, чем к двум людям, стоявшим за ним. Услышав это, Кас не смогла сдержать дрожь. Вы сказали, что это ещё одна смерть? Вспомнила она, сколько их было до неё в этом дворце? 10? Нет, 11? Одиннадцать... 14, подсказала Ландра отрешённо. Только за последний месяц. Варен побледнел, услышав эти слова. Прошлый лунный цикл был ненамного лучше. Тогда умерло 10 человек, уточнила Ландра. После них также остались лишь тишина и яркий свет. Кас вдруг бросила в жар. И в голове возникло нехорошее подозрение. Так вот, почему вы так озабочены изводящей тенью, а не войной? Потому что эта болезнь бродит по залам дворца, и вы боитесь стать следующим. Ландер вскинул бровь, услышав её обвинение, но ничего не сказал в защиту своего покровителя, а просто прислонился плечом к дверному косяку, устроился поудобнее и смотрел, как Варен повернулся лицом к Кас. «Конечно, боюсь», — произнёс он спокойным голосом. Однако за его словами чувствовалось растущее недовольство. «Кто из правителя не был бы обеспокоен этой проклятой болезнью? Но я опасаюсь не только за себя, как ты изволила выразиться. И я бы хотел, чтобы впредь ты держала вероломное обвинение в мой адрес при себе. Кассия Грейторн, или как там тебя величать?» Услышав последние слова, Эландер фыркнул, но всё же не стал встревать в их разговор. «Ты не знаешь и половины того, что я и моя семья сделали для этой империи», — добавил Варен. «Я знаю достаточно», — проворчала Касс. «Ты все время это говоришь, но я сомневаюсь, что ты вообще что-то знаешь». В ответ на это девушка сжала один кулак, а второй рукой схватилась за нож, который украла в стеклянной гостиной. Касс с такой силой впилась ногтями в кожу. что на ладони наверняка остались шрамы наподобие того, что было у неё на подбородке. Однако после этого Варен вынужден был отвлечься от их спора, поскольку его позвал кто-то снаружи. "Пожалуйста, подождите здесь", сказал он, нахмурившись. "Меня ждут кое-какие дела". Кас проводила его взглядом, при этом мысленно она представляла, как сейчас догонит его и покажет некоторые вещи, которые она знает. к примеру, как пользоваться ножом, который она держала в руке, или как сломать нос одним ударом ладони. Но Эландер вернул её с небес на землю. Тебе обязательно затевать спор с каждым, кто встречается на пути. Да, огрызнулась Кас просто ради того, чтобы отстоять свою точку зрения. Зря ты была с ним так риска. Особенно учитывая, что сегодня ты поколечила нескольких его стражников. Это тебя не касается. «Я правая рука короля-императора, самый главный воин в его армии и одной из ближайших доверенных лиц. Так что это меня касается напрямую». «Если ты настолько с ним близок, — хотелось спросить Касс, тогда почему же ты пытался спрятать меня от него сегодня утром?» Однако она не стала этого спрашивать, поскольку боялась, что Варен может их услышать. Вместо этого она отошла от Эландера как можно дальше, И уселась в одно из кресел возле камина в ожидании возвращения короля. Минуту спустя она спросила: "Кстати, ответь насчёт того, что касается тебя напрямую. Ты закончил то дело в южном саду? Потушил пожары, нашёл тех, кто их организовал? Твои дружки успели сбежать с места преступления, если тебя это интересует? Мы никого из них не арестовали". Кас сделала глубокий вдох, а затем выдохнула с облегчением. Ей не терпелось узнать, им на самом деле удалось сбежать или же он сам их отпустил, так же, как он планировал отпустить ее саму, прежде чем их остановил король-император. По мере того, как шло время, в голове указ возник целый рой вопросов. Эландер вскоре отошел от двери и сел в соседнее кресло. Он плюхнулся в него неподобающим образом, перекинув длинные ноги через ручку кресла И болтаи ими так, что они задевали мягкие кожаные подушки. Девушка не могла не смотреть на него. В таком тесном пространстве она видела каждое его движение и слышала каждый вздох. Если хорошенько прислушаться, она могла бы уловить стук его сердца. Хотя, возможно, это был пульс его магии. Он был необычно громким, но не бешеным. В отличие от Кас Иландер не испытывал ни малейшего дискомфорта. Напротив, он наслаждался покоем, прикрыв глаза. Она решила, что ещё немного, и он уснёт. Вдруг он открыл один глаз, увидел зажатый в её руке столовый нож и спросил: "Это ещё для чего?" "Просто так". "Просто так?" "Дело в том, что, услышав крики, я подумала, что что во дворец проник убийца или что-то в этом роде. Возможно," «И что же ты собиралась сделать? И скромсать его на кусочки, как масло? Если не прекратишь, я использую его, чтобы проткнуть тебе глаз!» Эландер расплылся в улыбке. Касс впервые увидела настоящую широкую улыбку у него на лице, которая не исчезла даже после того, как он вновь удобно устроился в кресле и закрыл глаза. Шаловливая улыбка контрастировала с его спокойным и красивым лицом. Кас была заинтригована ею. Точнее, она была заинтригована им. С другой стороны, по неведомой ей причине, теперь ей ещё больше хотелось всадить в него нож. Она не успела осуществить своё желание, поскольку в комнату вернулся король-император вместе с красивой молодой женщиной со светлыми блестящими волосами. Кася, это Анника. Она проводит тебя в комнату для гостей. Устраивайся поудобнее, а я пока закончу кое-какие дела. Прости, что вынужден тебя оставить. Надеюсь, вскоре вернуться к нашему разговору. Может быть, сегодня вечером? Прикусив губу, Касс согласно кивнула. Как ни печально, ей пришлось признать, что Эландер был прав. Сегодня она наломала достаточно дров. Не стоило давать королю-императору ещё один повод для недовольства. Иначе она не смогла бы выведать у него полезную информацию. Попрощавшись с королём, девушка вышла из комнаты вслед за служанкой. Они поднялись по винтовой лестнице на самый верх, примерно на пятый или шестой этаж. Кас сбился со счёты из-за бесчисленных окон, ведущих вдоль лестницы. Из них открывался захватывающий вид на холмы, протекающую между ними реку Латеран, а далее на горизонте поднимались кровавые скалы, медно-красного цвета. Всю дорогу Аника не спускала с каз глаз, при этом дружелюбно улыбаясь. Служанка смотрела на нее по-доброму, даже когда ее взгляд падал на странные выцветшие волосы и глаза гостья. Кроме того, у нее была обезоруживающая улыбка, которая скрашивала каз долгий путь в новое, незнакомое место. «Его Величество приказало разместить вас в самой роскошной комнате для гостей», сообщила Аника с дружелюбным видом. Однако по её голосу нельзя было понять, что она думала на самом деле. Кажется, вы ему понравились. Кас ничего не ответила, только слегка покраснела, внезапно застыдившись своей недавней выходки. С другой стороны, её гнев в адрес Варана казался ей оправданным, поскольку она не могла понять, почему он так тепло к ней отнёсся. По его словам, он понимал причины её насторожённости по отношению к нему. Он собирался сделать всё, чтобы завоевать её доверие. Посмотрим, подумала Кас, подойдя с Аникой к последней двери в конце широкого коридора. Служанка достала из кармана серебряный ключ и открыла им богато украшенную дверь, а затем отошла, пропуская Кас вперёд. За дверью оказалась самая большая из всех комнат, что она видела во дворце. Её можно было спокойно назвать дворцом в миниатюре. Здесь была отдельная гостиная размером с целый дом в Цередане, а также своя ванная комната и балкон. В просторном помещении было больше сундуков, комодов и шкафов, чем могло понадобиться гостю, а кровать в углу напоминала огромное святилище. С потолка вниз спускался прозрачный балдахин, через который проникал солнечный свет, благодаря чему он переливался волшебными огоньками. Эта кровать напомнила Кас картинку в одной книге, которую подарила ей Асра. В ней была изображена комната принцессы, и будучи ребёнком, Кас с замиранием сердца смотрела на всю эту красоту. Теперь, став взрослой, она не могла отделаться от мысли, что при всей своей красоте и безупречности это всё было через чур. Внезапно она ощутила тоску по своей тесной каморке. Она, бы не задумываясь, выбрала своё маленькое окошко с едва проходящими через него солнечными лучами, вместо огромных оконных рам и парящего сводчатого потолка, который она увидела здесь. Аника искала что-то в сундуке, который стоял возле ширма в углу комнаты. Спустя мгновение она выпрямилась и повернулась к кас, держа в руках булавки. образцы ткани и ленты для снятия мерок. Итак, начала она: "Мы можем сшить вам одежду по красивее. Для этого вы должны Мне нравится моя одежда." Аника не перестала улыбаться, однако уголки её губ пошли вниз. "Хорошо. Давайте я принесу вам запасную одежду, а сама почищу ваши вещи." Мысль о том, чтобы принять от короля императора дожитие вещи, которую кто-то уже носил, была для неё невыносима. Она не хотела быть в долгу перед тем, кому не доверяла. Если им предстояло сотрудничать, то лучше всего было оставаться на равных. Однако ей не хотелось, чтобы её недоверие распространилось на эту добрую женщину. Поэтому она кивнула в ответ. Хорошо, конечно. Спасибо вам. Аня обрадовалась. Слегка поклонившись, Она вышла из комнаты, а немного погодя вернулась с обещанной одеждой. Это был обычный пеньюар, но сшитый из столь мягкой ткани, что Касс решила, что здесь тоже не обошлось без волшебства. «Я сейчас подберу что-нибудь еще по размеру», — пообещала Аника. «А пока вот вам пеньюар для сна. Вы выглядите очень уставшей. Простите мне мою смелость, миледи». «Я не устала». «Тогда, возможно, вы хотите принять ванну?» Или быть может, принести вам что-то поесть? Да, пожалуй, вы правы. Я действительно устала. Солгала Кас, чтобы побыстрее остаться одной. И это сработало. Видимо, Аника решила, что исполнила свой долг, поскольку она вдруг перестала задавать вопросы и поклонилась Кас. Вы можете сложить грязную одежду у двери, я потом её заберу. Сказав это, она удалилась. Она услышала, как щёлкнула дверь. Она посидела немного, чтобы убедиться, что больше никто не ворвётся с предложением помочь или принести одежду, а затем встала на ноги. Она с удовольствием переоделась в пиньюар, который был не только невероятно мягким, но и не был испачкан тюремной пылью и пятнами крови. Затем девушка сложила грязную одежду у двери, как сказала служанка, и подошла к небольшому умывальнику с тумбой, расположенному у дальней стены. чтобы смыть с себя грязь последних дней. Она думала, что соврала Анеке о том, что устала. Однако, стоило ей растянуться на кровати достойной королевы, как у неё закрылись глаза, и впервые за эти дни она уснула. И тут же увидела сон. Ей всегда что-то снилось, стоило провалиться в забытьё. Чаще всего она видела одно и то же: женщину с крыльями, в бело-золотом сиянии света, которая молча смотрела на неё и не двигалась. Она даже не помогала ей, когда в сон вползала тьма и превращала его в кошмар. В этом кошмаре Касс видела себя стоящей на краю скалы и смотрящей на плавно надвигавшуюся на неё тьму. Затем тьма меняла форму и превращалась в огромного чёрного волка с пастью, окутанной чёрной дымкой, которая открывалась всё шире и шире, и вот он уже мог проглотить скалу, кас и всё, что было у него на пути. В этом сне на лице у белой золотой женщины всегда отражались страх и сожаление, когда она смотрела на всё происходящее. При этом она настолько страдала, что кас ощущала это всем телом. Однако всегда, всегда, всегда всегда женщина лишь смотрела, как волк заглатывает всё целиком. Когда Кас проснулась вся в поту, трясясь от воспоминаний о зубах, окутанных тёмной дымкой. На дворе было уже темно. Она взяла халат, оставленный возле кровати, надела его и вышла на балкон. По обе стороны балкона журчали два небольших фонтана, а между ними располагалась скамейка. Девушка опустилась на неё, она стала смотреть на один из фонтанов, на волнистой глади которого было видно убывающую луну. При взгляде на неё, как всегда, испытывала невероятное чувство покоя. В первом убежище, где они жили с Асрой, в её комнате было окно, через которое можно было выйти на крышу. В тот момент изводящая тень как раз захватила её целиком, и ей было очень сложно уснуть, поэтому она привыкла обходиться без сна. и проводила бесчисленные ночи на крыше, любуясь на это небесное тело и окунаясь в свои мысли. Как-то раз Астра застала её там, любующейся на луну цвета ржавчины. Вместо того, чтобы отчитать её за то, что она опять не спит, Астра рассказала ей историю про лунный народ, чья магия имела разные формы в соответствии с фазами луны. Они умели находить путь и раскрывать суть вещей, зная истинную цену людям и вещам. Ничто, говорила Асра, нельзя утаить или спрятать от лунного народа. Она шутила, что Кас никогда не спит, потому что является тайной последовательницей Иньи, средней богини луны. Вот почему она так обожала смотреть на её главный символ. Кас отнеслась к этому серьёзно, насколько это возможно в 10 лет. И решила, что с этого дня шрам в виде месяца станет её божественной отметиной, а не напоминанием об ужасном кнуте, рассекшем ей кожу. Кроме того, её импонировали черты, присущие лунным людям. Они никогда не могли потеряться, всегда знали правду и могли донести её людям. Девушка перевела свой взгляд с фонтана на город Сиридан. Интересно, её друзья сейчас там или уже вернулись в их убежище? Как бы ей хотелось выйти отсюда и отыскать их. Странно, что королевские солдаты не нашли их и не притащили в дворец, если, конечно, эландер не врёт. Вполне возможно, что они уже сидят в подземной тюрьме. Но даже если на этот раз их действительно отпустили, рано или поздно они снова вернутся за ней. И что тогда? Если она останется здесь, то они тоже окажутся во дворце в качестве пленников. и ле гостей, если можно верить на слово королю-императору. Кас подняла глаза на настоящую луну, а не на её отражение, и вздохнула. Вудба вот она на самом деле обладала магией богини луны, чтобы всегда знать правду. Тут у неё мелькнула неприятная мысль: а может, она не хочет замечать некоторые вещи и сознательно отказывается рассматривать другие варианты? отличная от тех, в которые она всегда верила. Ведь ей никак не удавалось выкинуть из головы, как её избили на улице. Удары кнута, кровь, жаркое солнце, облако пыли, застилавшее ей глаза. И Варон, который смотрел на неё. Но ведь он был ещё ребёнком, когда это произошло. Принцем, подвластным своему отцу, и ему было некуда бежать. Она смогла спастись в тот день. А ему пришлось вернуться в тот самый дворец, где она сейчас находилась. Вернуться к своей роли принца, хотел он этого или нет. Он был ребёнком, но одновременно должен был исполнять королевский долг. Следует оценивать их поступки, а не то, кто они такие. Её собственные слова преследовали её. Она взглянула на своё отражение в фонтане и нахмурилась. Лицемерка. пара барматалана. Кас прошла в комнату, чтобы найти что-то поприличнее на встречу с королём-императором. Её собственная одежда нигде не была видна. По-видимому, Аника случайно потеряла её. Зато на скамье, возле расшитой узорами ширмы, лежала другая одежда, более простая, но столь же мягкая, видимо, позаимствованная у какой-то служанки с таким же размером, как у неё. Она была чистая и очень удобная. Она быстро оделась. Выйдя из комнаты, она увидела стража, который приветствовал её кивком головы. Он был вооружён до зубов. Девушка заметила у него меч и три кинжала, и это была только видимая часть его оружия. Кажется, даже будучи гостьей, я не могу свободно бродить по дворцу, не так ли? С другой стороны, может и неплохо иметь сопровождающего в таком огромном дворце. Вам известно, где сейчас король-император? спросила она. Подумав немного, Страш утвердительно кивнул. В этот час он, скорее всего, в Восточной библиотеке. Желаете, чтобы я отвёл вас туда? Да, будьте так добры. Страш прошёл вперёд, а Кас старалась не отставать от него ни на шаг. Ночью дворец казался гораздо менее уютным и гостеприимным. Большинство коридоров были безлюдными. И звук шагов с гулким эхом отражался от стен. Огромные окна, из которых днём открывался чудесный вид, сейчас выглядели устрашающе, искажая раскачиваемые ветром деревья и несущиеся облака и отбрасывая причудливые тени от луны, которые Кас всё время принимала за что-то другое. Из-за этого она несколько раз чуть не упала. Они спустились на главный этаж и, пройдя бесчисленные петляющие коридоры, Наконец подошли к дверям, на створках которых была резьба с изображением герба рода Солосен. С обеих сторон у двери стояли по два стража. Ей нужно поговорить с его величеством, оповестил их её сопровождающий. Он здесь? Стражники кивнули и открыли двери. Набравшись смелости, Кас прошла в библиотеку.